Крепыш отпустил веревку, его начальник отошел за стол, наклонился. — Салтырь, а где порошок, затворной и смятый? — Так еще позавчера окончился. — Чего не купил? — Так даром не дают. Труфон, серебро, зато надобно. Ладно, посыпь пока этим. Живородый протянул помощнику большую крынку. Ладно, чтоб раны не изгноились, а боль как-нибудь перетерпит. Труфон присел перед несчастным и сказал, — Ты подумай хорошенько, пока отлеживаешься. — Птенко, коли иного татья найдем, опять за тебя. Примемся. Опять на дыбе повиснешь. Коль виновен, лучше сразу признайся. — Не брал я. Громом Пероновым клянусь, не брал. Это мы еще проверим. жбороды распрямился. — Давай того на дыбу, води. это уводи. Ноги-то держат, Пенко. По ним не пороли. — Я расщутил, как его подхватили под плечи, выволокли на середину поруба. Руки пошли вверх, вскоре он повис, докасаясь пола пальцами ног неестественно в неестественно вывернутом положении. Крепыш увел болезненно с тонущего мужика. Трупон же взялся за кнут, громко щелкнул им в воздух. Хватит жмуриться, боярский сын. Я без от обманщика по одному токмодыханию легко отличаю. Давай, сказывай, как на духу? Была у тебя любовь, с Соломее Сабуровой? Ктор тел возле самого лица. Рожбородый чуть выждал, почесал подбородок. Чего молчишь? Нечто, так плетей хочется. Изувечивич, на всю жизнь уродом останешься. — Говори. Кат снова взмахнул кнутом. Боярский сын напрягся, ожидая боли, но она не настала. Режбородый снова спросил Так и была? — Молчи! — Ну, как знаешь, кнут просвистел в воздухе и опять не причинил боли напрягшему скудьяру. — Старым я стал, ленивым, — признался, зевнув Кат. — Надоело тяжестью махать. — Зачем, коли огонь за меня всю работу, потребную запросто, сделает? Труфон подволок пленнику жаровню с насыпанной на блюдо щепой. Отошел куда-то в сторону, вернулся с факелом. Провел им под самым лицом кудиар От жара стали трещать закручиваться волосы на бороде, а полились ресницы. Так была у тебя любовь, Соломея Собуровый, боярин? — опустил факел к жаровне палач. — Пока не поздно, признавай. — Нет, не выдержал предчувствие лютой боли кудиар Ну, как знаешь. Факел ткнулся в щипу. Та затрещала разгораясь в жаровне, завыло пламя приплясывая почти вплотную с телом пленника. Боярский сын закричал, замотал головой. — признавайся, признавайся! — Нет! — Признавайся! — Нет! — Признавайся! Щипа прогорает быстро, и вскоре пламя осело, обратившись в россыпь маленьких угольков. Кудеяр облегченно перевел дух. Однако кат, отлучившись куда-то, показал пленнику полную горсть новой щипы. — Покаешься, али сыпать! — «Не было ничего. Бросаю. Не было ничего. Нет!» После трех горстей щепы Рожбородый неожиданно смирился с упрямством пленника, безразлично пожал плечами. «А чего я на сию безделицу время Про «Просвязь твою с княгиней Великой и без того, вся Москва знает. Кричи, не кричи, она была. Посему сразу к делу нужному приступлю». Надо б на князьям знатным, чтобы кто-то Соломонии напиток отравленный поднес. Тебе она верит, из твоих рук и отпримет. Сделаешь — получишь тысячу рублей. Откажешься — запытают тут до смерти. Ну, что скажешь? Гореть тебе в смоле, подлая тварь, бессильно дернулся на веревке кудьер. Я рад твоему упрямству, боярин ухмыльнулся Труфон и бросил на жировню новую охапку щепы. Сделаю из тебя перепелку на вертеле. Боярский сын взвыл от боли. А рыжебородый присел на краешек стола и невозмутимо зевнул. Тысячи рублей большие деньги. Дворец отстроить можно, али город купить. Зачем отказываться, не понимаю. — Тебе не холодно, боярин? Давай еще дров подброшу. Али все же согласен. Удияр метался и выл от боли. Каджа смотрел на него, склонив голову на бок и время от времени уточнял. — Так что? Уговорил я тебя, Али. Продолжим беседу нашу. — Убей же меня, наконец, тварь поганая. Убей, наконец, сломался боярский сын. Не могу больше. Убей. «Но что мне твоя смерть, боярин?» — рожебородый с интересом рассматривал свои ногти. «Мне надо бы на твоя согласие». Прошла еще, казалось, целая вечность, прежде чем Труфон с недовольством сообщил. «Твоя взяла, боярин. Пустой ящик, щипы больше нету. Однако, сам понимаешь, после беседы таковой отпускать тебя нельзя, так что не обессудь». Он поставил рядом с худиаром скамейку, потом потянул веревку дыбы, выкручивая руки выше и выше. Боярский сын, спасая плечи от по поневоле забрался на нее. Кат деловито набросил на шею петлю, подтянул. Отвязал веревку дыбы, позволяя пленнику выпрямиться, до упора натянул удавку. — Последняя возможность, боярин. Или соглашайся, или сдохнешь. У Калинового моста встретимся, ублюдок. Уверен, Труфон уперся ногой в скамью. Будь проклят ты и хозяева твои поганые. Тогда прощай, Кат помедлил еще чуть, а потом силой толкнул скамейку. Опора ушла у Кадьяра из-под ног. Удавка натянулась и... И тут же ослабло, боярский сын упал на пол из залопнувшей веревки. Даже повесить нормально не можешь, скотина, — ругнулся он. Рожебородый поднял его за плечо, поволок испыточный, провел через каменный узкий коридор, втолкнув в какую-то келью, вскинул над головой факел. Рассказывай. Все рассказывай в подробностях. В красном прыгающем свете зашевелилась куча тряпья на соломе. Поднялась голова безобразной женщины с покрытым струпями лицом и спутанными в колтун волосами. Торопливая плаксиво запечатала. В помрачении безумном насие согласилась а? Злата, глаза мои затмила. Полтораста рублей в кошеле, в доме-то нищем. Дура я, дура, баба темная, за полтора рублей согласилась Соломония и княгиня и Варвеха ядовитый вместо зелья чедородного принести. Ах ты, забыв о боли, пытке и связанных руках Кудьяр кинулся на ведьму, чтобы убить, задушить отравительницу, но смог только сильно ударить головой в подбородок. Тетка завыла. Кот оттащил боярского сына, захлопнул дверь и задвинул засов. Опять подхватил пленника под плечо, поволок далее, до лестницы, потом на несколько пролетов вверх, опять по коридорам, освещенным масляными светильниками, и, наконец, в просторную горницу с обитыми кашмой стенами, застильными персидскими коврами, полом, срезными шкафами красного дерева и сундуками, несколькими скамьями и парой кресел. За слюдяными окнами царила тьма. В горнице полумрак, развеиваемый лишь трехсвечником над высокой подставкой для письма. За подставкой стоял зрелый же мужчина, темная борода с проседью на А лице только проступили слабые морщинки. Маленькие глаза горели огнем, разумеется, не аду. Просто в них отражалось пламя свечей. На плечах мужчины лежал крытый и шелком бежевый халат, расписанный пляшущими журавлями. Снизу выглядывали острые кончики коричневых вылочных тапок. Труфон бросил пленника в центре комнаты. Мужчина посмотрел на боярского сына, потом... Перевел взгляд на Ката. «Ни в чем не признался княже, ни на что не согласился», — отчитал тот. «Кости целые, суставы не вывернуты, волдыряет ожеков нету. Шкуру знамомоненько припекло при пытке огнем, без его не обойтись, но парень крепкий. Пару недель почешется, да и заживет». Мужчина опять опустил взгляд на кудияра и кротко спросил. «Ты меня узнаешь?» — Кто тебя не знает, князь Василий Шуйский, ненавистник, извечный государя, — бесили скрипнув зубами боярский сын. — Вор, изменник, негодяй, отравитель, заговорщик, вот, стал быть, кто государю нашему гадит и женой его изжить пытается. — Дозволь, княже, — спросил Труфон. — Не нужно, — покачал головой князь. — Наказание за слова поганые. Боярский сын задатком на много лет вперед получил. Пусть, ругается, дозволяю. Ты же, к яр меня, тоже пойми. Как иначе я мог убедиться в умении твоём язык за зубами держать, и в преданности твоей государони нашей. Кроме как не попытавшись ее тайны честь себя проведать и к измене тебя жестоко склонить. Ты не поддался. Молодец посему она не жив и в попытке отравить великую княгиню ведаешь?» «Это ты ее извести пытался, Василь Васильевич, уже не столь уверенно?» спросил пленник, пытаясь собраться с мыслями. «Ты известен как прекрасный воин, Кудияр, покачал головой хозяин дома. Стал быть, человеком должен быть умным. Ты посмотри на меня еще раз и ответь. «Что тебе ведомо, прород князей Шуйских?» Историю рода шуйских на Руси знали все, от государей до деревенских несмышлёнышей. Началась она больше двух веков тому назад, когда в начале века, тринадцатого, неведомо, как нашли общий язык два не самых значительных человека. Мало кому известный третий сын из двенадцати детей Всеволода Большое Гнездо, князь Ярослав, и вовсе никому неизвестный вождь из племени Нижних Булгар, сын незаконнорожденного кочевника Чингиза, безродной Баты. И заработали меха в горнах по всему верхнему положью, заработали черпаками копари, выгребая из вязи болотную руду, застучали тяжелые молоты по наковальням, превращая рыхлые креницы, сверкающие клинки и прочные панцири. Скатились вниз по реке, тяжело гружённые ладьи, и многочисленные, отважные, но нищие почти безоружные поволжские степняки внезапно обратились в могучую рать, закованную в броню и держащую в руках лучшие на свете мечи. Взметнулись над айкуменной кривые хороложные клинки. Полыхнула жестокая война. И всего за четыре года битв и походов сгинули во мраке небытия все древние правящие династии, словно их никогда и не было. И остались на всем обитаемом мире только два великих правителя – царь Батый и князь Ярослав. В этот час рождения новой династии и возникло проклятие рода он навсегда остаться всего в одном шаге от верховной власти. Неодолимое проклятие вечно вторых. Вторым родился Андрей у князя Ярослава, потому власть над половиной мира полагалась наследовать Александру. Уже основатель рода не устоял от соблазна. После смерти отца попытался провозгласить себя великим князем и сесть во Владимире. Но старший брат оказался сильнее пришлось Андрею Ярославичу бежать в дикие свейские земли, пять лет отсиживаться там у дальних родственников. Отойдя от гнева, Александр Ярославич в конце концов простил брата, вернул домой, дал в кормление удел Нижегородский, потом Суздальский. Дети Андрея от детей Александра получили шую, став князьями шуйскими, служили и Руси, и престолу, Но зависть к старшей, более везучей ветви Ярославичи, желание сменить их у власти, навсегда осталась родовой чертой. И князь Василий Василь-Шуський за немногословность, прозванный немым, несомненно, унаследовал общее желание Андреевича. «Ты хочешь сесть с великим князем вместо Василия?» — утвердительно, — сказал Кудьяр. «Правильнее мол, ведь после Василия, — поправил его немой». Зачем мне его свергать, коли потомки мои без того законными наследниками трона нынче являются? Зачем нам на Руси смуты и усобицы? Достаточно просто положение дел нынешнее сохранить и Соломонию от смерти спасти. — О чем ты сказываешь, Василий Васильевич? — последняя фраза заставила Кудьяра подавить гнев и прислушаться. — Так оно вышло, служивый! — тяжко вздохнул и заговорил немой что десять лет тому назад великий князь Василий женился на прекрасной Соломоне. Все брак должен был принести ему и державе наших здоровых красивых наследников. И бы сыновья братьев не оказались случайно старше из их наследников. По старшинству на стол великокняжески претендовать не могли. Запретил Василий своим братьям жениться, пока у него у самого дети не появятся. Десять лет прошло, Соломония бездетна все прочие ныне живущие потомки Александра Святого холосты, а потому тоже бездетны. Между тем князей Шуйских сей запрет отнюдь не коснулся. Уф! После столь долгой речи Василь Васильевич замолчал. — Ты надеешься, что Соломея останется бездетна? — понял Кудьер. — Братья государя холосты, и ведь Александровичи придется сама собой? Чем дольше она станет женой Василия, тем больше надежды, что престол перейдет к князьям шуйским. — Так уж вышло, что в державе нашей смерти великой княгини желают почти все, — произнес сумрака женский голос. — Все хотят, чтобы бесплодное государыня уступило место кому-нибудь другому, государыне, которая понесет. Четверо братьев Василия, потому что все же надеются завести семьи, Народ русский, потому что законы наследника избавит Русь от смуты после смерти Василия. Свита государа не желает ей смерти, потому что случись беда с великим князем, на трон сядет то из братьев, а у них у всех есть своя свита, и нынешний двор не будет разослана по своему делу или на ратную службу. К тому же Соломоне худородно, прислужив же ей родознатной, заодно это ее с самого первого дня собственной святой жить готова. Так уж вышло, Кудиер эхом отозвался немой, — что на всем белом свете только вот трое людей желают видеть Соломонию живой и здоровой. — Это я? Ты? И она сама. После недолгой паузы женский голос из темноты предложил. — А вы все же боярин-то! Срамота! Палач за спиной боярского сына Кашлянул, и через несколько мгновений Кудьер ощутил, как с его запястья спали путы. «Рухлядь сейчас принесу», — пообещал Труфон и вышел из горницы. «Чего ж ты от меня ищешь, Василий Васильевич?» — спросил князя Шуйского Кудьер. «Беда наша в том, — служивый, — постучал пальцем по подставке немой, — что козней может быть много, очень много, я же участвую лишь в трех». Это все же ты, задохнулся, боярский сын. Эк, и ты тугодумку, думку, Диар, покачал головой князь. А бы не был я среди смутьянов, как бы узнал, что Юрий и Дмитрий Иванович задумали девки заряне знахарку ложную подвести, да под видом зелья лечебного Соломонию Юрьевну отравить. И слава моя, недруга, государь, в этом поруке, что заговорщики верят мне и недобрыми задумками делится. Плохо то, что веду я про одну только отравительницу и поймал одну. Однако ж быть их, может, несколько. От других братьев, от князей с девками на выданье, от доброхотов, а бы державы заботящихся. Кто этих душегубов остановит? Государе все рассказать надобно. Василий Соломею любит, души не чая, сказала темнота. Поберечь пожелает обязательно. Но так ма кому сие дело поручит? Уж никому ли из кромольников? Рыжбороды вернулся с одеждой пленника. Боярский сын торопливо облачился и спросил. — Что ж тогда делать? — Стеречь? Меня к ней даже близко не пропускают. Не то чтобы охранять, даже увидеть издалека не в силах. Она тебя не забыла. При случае любопытствует, узнав про рану, встревожилась. Из темноты в свет свечей выступила женщина, лет сорока, чуть смугловатое, но гладкокожее, с маленьким взернутым носом. Через плечо ее свисала толстая черная коса, а тело облегал сарафан из синего бархата с атласными вставками на боках и плечах. «Ты меня помнишь, боярский сын Кудьяр?» «Прощение прошу, виновато склонил голову Кудьяр, тоже поморщился от боли в пропеченной огнем груди. «Ну, еще бы! При встрече нашей ты глаз от Соломони оторвать не мог, ничего округ не замечал!» Снисходительно улыбнулась женщина. «Анастасия Петровна я! Княжна Шуйская, постельничья великая княгиня!» Кудияр снова поклонился, в этот раз более осторожно и полого, без сильных изгибов. Ему чудилось, что все его тело покрыто румяной корочкой, как у зажаренного на углях барашка. Наибольшая опасность не в знахарках и ведьмах таится. Что заряна государ не водит, остановилась перед порубежником женщина, а в том, что даже кравчее наша любви государа не имеет. Кравче же отравить госпожу и вовсе пустяк. «Как?» — не поверил Кудьяр. «Она ведь любую пищу пробовать должна, прежде чем великой не подать». «Тебе интересно?» — скинула брови княжна. Ну, к примеру, так. Вытачиваешь из кости крохотный флакончик и вшиваешь его сюда, в рукав, — она указала на правое запястье, — чтобы отверстие вверх смотрело, когда правильно что-то держишь. Надеваешь в него крепкий настой багульника, белины, алькрасавки. Нужный час за обедом пробку из флакона вынимаешь и ждешь. Желает государь не вина. Наливаешь из кувшина в кубок несколько глотков, ставишь чашу обратно и спохватываешься. Ах, прости, княгиня Саринка! Подхватываешь салфетку или полотенце и край бокала протираешь. Постельничья сделала круговое движение рукой, словно протерла невидимый бокал, и стало видно, что запястье при этом повернется, и содержимое флакончика неминуемо выльется в кубок. Ну, а затем добавляешь вино почти до краев и с низким поклоном вручаешь. Спустя пару часов голова у повелительницы закружится, во рту сухость появится, в теле слабость, в скорости ее сердце тихо остановится. — И все, — я разглотнул. — Не пасайся, служивый, коли я стану кравчей. — Я скорее сама сгину, чем Соломонию отравить позволю, — пообещала Анастасия Петровна. — Глаз не спущу пуще души своей сеять стану. Надо будет сама на охоту или в огород побегу, но еды подозрительной до уст ее не допущу. Вся честь рода князей шуйских зато тебе порукой. рукой. Ежели какая беда с государством не случится, то только не из-за яда. От тебя лишь одно надо было. Убеди великую княгиню дать мне это место. — Александровскую слободу меня не впустят, — покачал головой боярский сын. И для того, Василий Иванович, жену из Москвы увез, чтобы, а после атак, легко к сокровищу своему подпустить. — Ты забываешь, ты из свита великокняжеской, Кудеяр, — вошла вокруг воина-женщина, — встречаться тайно при дворе есть великое искусство. Трудно сие, но, возможно, и коли согласишься ты помогать нам в обережении великих от недругов и даже губов, я, то могу я поручиться, что видеться с любимой своей ты можешь куда чаще и ближе, нежели раз в год на заутренне? Что нужно делать? Мягкие, вкратчивые речи Анастасии Петровны так заворожили воина, что он даже не возразил против слова «любимый»? Ты поедешь с моим приказчиком, надев поверх роскошной ферези своей простой овчинный клуб. Возничим на одно из телег. Вести тебя будешь скромно, понура, со стражей и ключниками не болтать и пугаться, к всех отсылай. Как разгружаться станут, смертным во всем помогать, когда сундук с платьями сменными ко мне в покое понесешь, там останешься. А после улучшу я моменты и великую княгиню к себе приглашу, придумаю повод». Уйдешь так же скромно с приказчиком, каково перед отъездом ко мне за платьями старыми зайдет. Сундук с ним унесете. Когда же заходить, знамо я по своей воле завсегда решаю. Как увидишься, так и покличу. Припасы рухлить, письма ко мне, отсель каждый месяц возят. Так что хоть каждый месяц сможете встречаться, беседовать и даже за ручку друг друга держать. — Соломей не согласится, — покачал головой Кудьяр, — без счастья боится. «Какое ж бесчестье с родичем увидеться!» — памятливо ответила княжна. «Дело обычное. Опять-таки я при встречах ваших находиться буду, как залог и свидетель верности супружеской. Ты так убеди ее кравче меня сделать. А прочим я уж сама позабочусь, не сомневайся». «Вдруг она мне не поверит». «Поверит?» — кивнула княжна Шуйская. «Я видела, какими глазами Соломея смотрела на тебя при встрече. Она...» поверит тебе, даже если ты посоветуешь ей войти в огонь.